Глава 25 Это человек, как две капли воды, похожий на него, но это не он. С самого моего приезда в Лондон я имела дело с абсолютно чужим человеком. Осознание этого факта обрушилось на меня и застало врасплох. Я вытаращилась на него с открытым ртом. Что происходит? Где я и кто этот человек? Неслышно подошел дворецкий с кофейником, и я уставилась на струю коричневой жидкости, льющейся в мою чашку. Мои мозги были словно парализованы. В моей голове как будто выла сирена, и мигало огромное табло из ярких лампочек. «Это не Фред! Это не Фред!» Минуту спустя я взяла себя в руки. С огромным трудом я вновь взглянула на того, кто называл себя моим мужем, и попыталась понять, заметил ли он то, что со мной произошло. Так или иначе, ему удавалось с делать вид, что ничего не изменилось. Он терпеливо смотрел, как Батлер разлил кофе по чашкам и, собрав лишнюю посуду, вышел из столовой. Затем он заговорил со мной. — Послушай меня, Нина, ты не можешь со мной развестись. Я не отдам тебе ни пенни моих денег. Если желаешь, отправляйся в Россию и живи там. Никто тебе слова не скажет против, но официального развода не будет. А если я подпишу бумагу, что отказываюсь от всех твоих денег? Пойми, Альфред, мне действительно ничего от тебя не нужно. Я готова уехать отсюда, в чем приехала, ведь я хотела лишь создать счастливую семью. Не знаю, почему ты так жесток ко мне. Хватит. Он встал, резко отодвинул стул и швырнул на стол салфетку. — Хватит этих мелодраматических сцен! Наш брак был большой ошибкой, но я сам решу, как нам избавиться от него. Когда я приму решение, я тебе сообщу. Он развернулся и стремительно вышел прочь. За окном столовой взревел и умчался автомобиль. Я сидела за столом н е жива, ни мертва. Я даже не могла понять, что я чувствую. С одной стороны, мне страшно, потому что я попала в ловушку. Я не знаю, с кем имею дело, но понимаю, что меня окружает ложь. С другой стороны, я чувствую облегчение, так как поняла, что Фред не разлюбил меня, не предал меня. Это не Фред кричал на меня в спальне, не Фред швырнул меня на пол, не Фред. Но тогда где же Фред? Что с ним случилось? А в том, что что-то случилось, не было ни тени сомнения. Ведь будь Фред в порядке, он никогда не допустил бы, чтобы со мной так обращались. Он не позволил бы всему этому произойти. В столовую вошел Дворецкий и стал убирать со стола. Я смотрела на него и понимала, что все-таки я оказалась права. Батлер тоже лгал мне. Все это время он лицемерно разыгрывал из себя друга и помощника, а сам каждую минуту знал, что я – несчастная обманутая женщина, которая попала в западню. И еще один вопрос не мог не мучить меня. Если мужчина, назвавшийся Фредом, не Фред, тогда кто же он? Двойник? Человек, сделавший пластическую операцию, чтобы занять место богатого б и л и т р и с т а Не слишком ли сложная махинация? И... Об этом я даже думать не хотела, но мысль настойчиво маячила в мозгу, что они сделали с моим Фредом. Я подошла к Дворецкому и посмотрела в его глаза. — Как же так, Батлер? — неожиданно задала я вопрос, желая увидеть тень испуга в глазах обманщика. Но я увидела лишь непонимание. — Мэм? — Дворецкий как будто не понял сути вопроса. — Нет, ничего. Я поднялась в свою комнату и взяла на руки Соню. Она была единственным живым существом в этом доме, в котором я не сомневалась. Я совершенно точно знала, кто она и как ее зовут, потому что сама дала ей имя. Внезапно зазвонил телефон. Карина. «Красный кот, подруга, бери такси и дуй ко мне. Мне нужна помощь. Я ухожу от Тео».